Княгиня вдруг погрустнела. «Неудобно получается», — сказала она. «Я, пока тебя не было, выписала для детей заграничную гуверняньку Очень, очень строгая ученая женщина. Только вот сказки рассказывает какие-то страшные. Так ведь она недаром и зовется апокалипсия Армагеддоновна. Боюсь, не уживется она с этими котом и дроздом». «Жалование повысить, так и с лихом одноглазом уживется», сказал Жихарь, после ярмарки поверивший во всевластие денег. «Спасибо тебе, дурачок мой», неожиданно сказала Карина. «А то дела наши были совсем худые. Теперь для нас главное употребить деньги с пользой. Зови сюда своего Колобка, погляжу, какой из него хозяйственник». Но звать Колобка не пришлось.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 Но ведь научились же. Теперь вам никакой иноземный посол не страшен. Сразу проименуете, а вашей учености пойдет повсюду добрая слава. А еще в чем она вас наставляет? Мы уже по-бонжурски знаем три слова. Мезальянс, Адюльтер и Кобеляш. О, изумился счастливый отец. Ловко.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 Овцы не считаны, а пастух рогатый. — А, ведаем, это про наше княжество. Маменька все время говорит, что в многоборье ничему меры не знают. И счета не ведут. Только вот про пастуха неправда. Наш пастух звонил и еще не женат. Вот рога у него пока мест и не выросли. Жихарь схватился за голову. — о просветила вас гувернянька.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 и вышло так что в каждом башмачке было по иголочке они так были оборудованы что высасывали кровь жихарь еще раз ухватился за голову чтобы показать какая страшная получилась сказка сколько я по свету скитался сказал он а подобного ужаса слышать не доводилось какой у них отец умудренный был Заподозрил таки? Неладное. Не напялил с башмачки на свои ноги? Вот бы мне такого догаду, советники. Хорошо, я вам тоже привез с ярмарки красные башмачки. Вон, там том Давайте-ка их сразу выбросим. Вдруг и они кровожадные. Ляли и доля развернули сверток, ахнули и никак не пожелали расстаться с обновками. Нету здесь никаких иголочек. Это правдошние башмачки, не дадим их выкидывать. Как хотите, пожал плечами Жихарь. Только потом у меня, чур, не худеть. а простые сказки она вам рассказывает. Про царевну лягушку, к примеру. Ляли и Доля охотно поведали батюшке про трех царевичей и про то, как они искали себе жен, пустив постреле из луков. Жихарь эту сказку слышал еще от кота. Но дочки сообщили ему совсем другой извод. Когда завистницы заловки выбросили лягушачью шкуру в печь, царевна вовсе не вылетела в окно, обернувшись сорокой. Нет, она осталась в людском обличье, правда, с лягушачьими мозгами. И теперь могла только скакать и квакать, отчего ее и пришлось запереть в подземелье, охранять царскую казну. и такой Ужаса хватил бедного богатыря после этой сказочки, что даже ледяные мурашки, невольно пробежавшие у него по спине, выскочили из-под рубахи, поронялись на пол и, дрожа, забились в еле видимые щели между половицами. Жихарь сгробастал дочек в охапку, желая уберечь от всякой опасности. Но ляля и Доли только смеялись над боязливым батюшкой. «Что же вам, пиголицы, не жалко царевну?» «Чего ее жалеть? Это же все про неправду!» Богатырь встал, ухватил близняшек за ручки и решительно повел к лестнице. «Я гляжу, нельзя дом даже на седьмицу оставить!» Гремел он на ходу. «Куверняник всяких развели детей, пугают, сказки портит! Где это ваша, как ее, Демигаргоновна?» Княгиня тем временем толковала с колобком, записывала на свиток его мудрые советы. Она оторвалась от писанины и внимательно посмотрела на мужа. «Успокойся, дружок». «Да, апокалипсия Армагеддоновна, конечно, особо своеобразная, но дело свое знает. Мне стоило немалых трудов уговорить ее приехать к нам с нашими краями, у нее связаны какие-то дурные воспоминания. Когда Карина хотела показать мужу, что он глубоко не прав, Она начинала говорить с ним по-книжному, по-ученому, чтобы не забывал безродный сирота разницы между ними. — Да я ничего, — сказал Жихарь. — Я только говорю, сказки очень страшные для таких маленьких. Жизнь еще страшнее вздохнула княгиня. Гувернянька говорит, пусть готовится к ней с измольства. — Батюшка, не прогоняй Армагеддоновну, — заревели пигелицы. Она только снаружи злая, а внутри добрая. — Ну вот, — растерялся богатырь, — то на строгости жалуйтесь то не прогоняй. — У нее, батюшка, жизнь тяжелая была. А вот ты сам отгадай лучше загадку. В море-океане плавает у топлой мертвого человека труп. Жихарь ответ знал и хотел сказать, но тут со двора послышались истошные крики. — Обьё! —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 Застряв в дверном проеме кот и дрост в руках у каждого было по полену разоблачили мы ее жыххарка победно вскричал кот столько лет от правосудия срывалась где то убийцам срок от давности нет добавил дро княгиня тяжело поднялась где это вы тут где то убийц нашли это же почтеннейшая апокалипсия армагеддоновна — Почтеннейшая, — зашипел кот, — она твоего мужа в печку на лопате пихала, да мы подоспели. — Положить поленья, — приказал Жихарь. Старые разбойники подчинились. — Совсем из ума выжили, — оправдал богатырь своих воспитателей. — Ведь еще тогда же выяснили, что она меня таким образом лечила от хилости. — Да.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 Я и от нее уходил. «Позвольте, уважаемая Апокалипсия Армагеддоновна, представить вам моего супруга Жихаря», — сказала княгиня. Бабушка в черном ни слова не говоря подошла к богатырю, внимательно его осмотрела, потрогала везде руками и осталась недовольна.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 Заячья лапка, куриная слепота, волчьи ягоды, медвежьи ушки, змеиные яйца, мышиный горошек, бобровая струя, телячьи нежности, собачье дело и еще много чего. Ляля и Доля с восхищением следили за своей наставницей. Из скотча колдовского мусора, возникшей на чистом полу, выпорхнула толстая ночная бабочка и сразу метнулась за печь в темноту. вот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 «Должна обретаться!» иголы Она замахнулась на кота и дрозда сухоньким кулачком. И разбойники даже присели, впрочем, нашаривая брошенные поленья. Тем временем княгиня и примкнувший к ней колобок изучали надпись. «Не может быть!» — сказала, наконец, Карина. «Выходит, ты действительно наследный принц Криптонский?» — А то, — сказал Жихарь, — оттого-то -то мне всю жизнь мнилось, что я не от мира сего, но небесный посланник. Погодите уже, вот прилетят батюшка с матушкой, запоют тогда все мои обидчики с винным голосом. — Не прилетят? — вздохнул Колобок. — Там, где плыла в занебесном пространстве планета Криптон, ныне пустое место. «Мироед заел твою планету вместе с обитателями!» Жихарь вспомнил, как случилось ему заглянуть в отверстие Мироедову пасть. Там и в самом деле кружились проглоченные миры. «Доберусь я, в конце концов, до Культяпова», — решил он слух. «Хоть и говорит мудрый лю что нельзя его уничтожить, но брюх-то вспороть можно!» и словно увидел перед собой сверкающее лезвие, утраченные в аджры. «Не грусти, милый», — сказала Карина. «Вздор это все, родословие, гербы и знаки». «Вас, баба, не поймешь», — сказал Жихарь. «То жить не могла без моего высокого происхождения, то тебе родословие вздор». Ляли и Доли тем временем собирали рассыпанное хозяйство Армагеддоновны обратно в валенок. И где в нем костяная нога помещалась? «Слышь, Гведоновна!» — тихонько сказал Дрозд. «Ты на нас не обижайся. Мы ведь и вправду полагали, что ты в жихарку слопать собралась». «Молодые были, глупы поддакнул кот. «Да, так с тех пор у Майнина нажили сурово откликнулась Армагеддоновна. — А ты молодая еще была, — Стива напомнил кот. — Красивая. — Ну-ну, — сказала старуха чуть менее сурово. — Чертовски была привлекательна. — Как ведьмы и полагается. — Идите-ка вы в баню, оба. Да прихватите жихря. Вы ведь с дороги. Только зачем вы, старые дураки, пленницу развалили? — А мне в баню нельзя. — схлипнул Колобок. — Я там раскисну, стану квашня квашнёй. Ля — Ля-ля-ля, доля, — завопил он, — который из вас меня догонит, той и доверю пошить мне малиновый кафтанчик. Он соскочил с колени княгини и запрыгал к двери, звеня золотой цепью и сверкая зубами из того же металла жёлтого цвета.